Глава 15. 2012 год. В самом начале было очень страшно. Это состояние можно было назвать и другими словами, но она таковых не знала. Или забыла. Запредельно жутко, как в тёмной комнате, которая её пугал Кирилл Мышкин, предварительно удостоверившись, что Зоя Викторовна на них не смотрит. Перед сонным часом он как бы между прочим, вскользь Как-то спросил у неё, не хочет ли она узнать, кто живёт в тёмной комнате, и больше ничего не сказал. Она лежала, пялилась в белый потолок, пересчитала уже все лампы, все точки, все гвоздики, придумала кучу небылиц, но при словуте о тёмной комнате и её таинственный обитатель не выходили из головы. После сна он сказал, что в тёмную комнату ставят маленьких девочек, когда они не слушают мальчиков. И там, в этой комнате за тяжёлой дверью, как в подвале, их может утащить притаившийся зверь. Его иногда можно услышать, если плотно-плотно прижать ухо к холодному, окрашенному белой масляной краской дереву. И он в подтверждение своих слов прикладывал своё ухо к двери чулана, где Петровна хранила вёдра и тряпки для уборки группы. Там и правда что-то было. Она сдалась, не выдержала. Любопытство взяло вверх, и прислонило ухо к ровной гладкой поверхности двери, а второе закрыло ладошкой, крепко-крепко. Сначала ничего не было слышно, к тому же, как обычно, дети шумели изо всех сил, пытаясь поделить новый комплект игрушек, подаренный спонсорами. В какой-то момент Саша отчётливо уловила, как кто-то словно скребёт костяным когтем по полу. потом по жестяному ведру с надписью «Красной краской. Третья группа». А потом, прямо по двери в нескольких сантиметрах от ее уха, она отпрыгнула, словно ошпаренная, и чуть не расплакалась. Ее удержало лишь то, что Мышкин этого и добивался. Потом он весь остаток дня будет ходить и говорить, какие девочки сыкухи, и что Саша, самая первая сыкуха, испугалась старого ведра в подсобке Петровны. Дети, конечно же, будут смеяться. Они всегда смеются, обнаружив слабость, детям неведомо милосердие. Любой на её месте, услышав этот скрежет, намочил бы штаны прямо там, перед дверью. Слишком настоящим был этот тихий отчётливый звук. Возможно, где-то в глубине души она допускала, что хитрый Мышкин просто выдумал этот фокус. Но он стоял рядом, и разгадать его секрета Саша не могла, как ни старалась. Если он вообще был этот секрет. Сдерживая навернувшиеся слёзы, дрожь в ногах и панику, она оттолкнула Мышкина и бросилась в светлую группу. Дурак, бросила она в сердцах, и тот моментально закричал. Зоя Викторовна, Саша плохими словами обзывается. Накажите её, она меня назвала плохим словом. Воспитательница, заметив хитрый взгляд Мышкина, покачала головой. Что ты ещё придумал, Мышкин? Кажется, сейчас не Саша, а ты пойдёшь в угол. Саша, что случилось? Саша у краткой утерев слезу под села к Пети. Он играл с паровозиками и сразу же протянул ей один. Он он меня хотел напугать, сказала Саша. Только я не боюсь. Понял? Мышкин зарделся, а когда увидел Петровну, направляющуюся к чулану, и вовсе потерялся. Ах вы проказники! Раздался голос няни. Дверь с графиком уборки в деревянной рамке распахнулась, и оттуда, как ужаленные, выскочили братья Костровы. Ага, вон оно что. Так, Костровы и Мышкин, быстро ко мне. С панорами головами дети подошли к воспитателю. Ещё одна такая выходка, и кто-то не будет участвовать в утреннике. Вам понятно? И ещё. Волшебные шарики, видимо, тоже будут не для всех. Это всё Кирилл. Мгновенно сдался сообщник Роман. Мы не хотели Сашу пугать. Это всё он виноват. Он сказал нам царапать вендрой дверь ногтями, как будто это игра такая. Это не игра, ответила Зоя Викторовна, глядя, как Петровна наполняет водой вёдра. В тёмной комнате колыхание её белого халата выглядело слегка тревожным. Никого никогда нельзя пугать. Это почему же? Самоуверенно спросил Мышкин: "Вырастешь, поймёшь", ответила воспитатель. "А пока я поговорю с твоим папой". Мышкин хмыкнул: "Папа мне ничего не сделает, а вас заругает". "Это мы ещё посмотрим", ответила Зоя Викторовна. "А теперь просите прощения у Саши или становитесь в угол до конца дня". Перспектива простоять без игрушек никого не устраивала. "Прости". Мы, Мы там больше, больше не, не будем, Дем. Промямлили Костровы в один голос. Саша кивнула. С Мышкиным было сложнее. Он минут 5 мялся, но в конце концов переборол собственную гордость. "Прости", буркнул он и тут же отчалил, посчитав такое извинение исчерпывающим. "Ладно", сказала Саша. "Трудно было?", спросила Зоя Викторовна. Мышкин покрутил головой. Она знала, что ему пришлось переступить через себя, а значит, уже хорошо. Задумается, может быть. Нет, сказал он. Нисколечко. Вот и отлично, сказала Зоя Викторовна. Она снова посмотрела на дверь подсобки, и ей почему-то захотелось тоже приложить ухо. Что она могла там услышать? Разумеется, ничего. Или всё же Саша стояла за той самой дверью. Было темно. Она знала, отлично знала, где находится. В тёмной комнате детского сада, а внутри подсобки. Только вот братьев Костровых здесь точно не было. Их не могло здесь быть. Она слышала, как играют дети в группе, как Зоя Викторовна собирает всех на занятие, разучивают букву М, повторяют слова: Москва, Мир, мёд, молоко, мама, морковь, месяц, мрак. Она встряпенулась. Мрак. Ни единой полоски света, едва уловимый, почти неразличимый звук, как будто кто-то скребёт когтем по дереву, царапающий монотонный жуткий звук. Она выставляет вперёд руки, чтобы не упасть в темноте и не может нащупать стены. Она не знает, куда идти, только слышит голос воспитателя. и боится сделать хоть шаг, чтобы не уйти еще дальше. «Не ходи туда!» Слышит она шепот и дергается. «Там прячется чудище, оно скребется и схватит тебя, если...» «Ты все врешь! Нет там никакого чудища! Там стоят ведра Петровны!» Она узнает голос Пети. «Я все видел! Я не вру! Только послушай! Приложи ухо к двери, а другое закрой!» Тихий шёпот она слышит отчётливо, буквально в двух шагах. Делает движение навстречу, и то-то -то отпрыгивает от двери, топот маленьких детских ножек и захлёбывающийся плач. Слышал, слышал! Раздаётся ему вдогонку радостный вопль Мышкина. Саша закрывает уши руками. Радужные пятна расползаются кругами в её голове. В следующий момент она бьет кулаками по двери и кричит. «Откройте, откройте! Я здесь! Зоя Викторовна, помогите! Мне страшно!» И к первому плачу после некоторой паузы присоединяется второй. Это Завыл Мышкин. У него случилась истерика и припадок одновременно. «Господи, да что с вами?» Зоя Викторовна поднимается и идет к подсобке. Открывает дверь. Она стоит, осматривая тесную каморку. Петя, Кирилл, зовёт она. Идите, посмотрите. Здесь никого нет. Просто швабра упала, а вы уже испугались. Больше к подсобке не подходить. Вам ясно? Ну и так понятно. К подсобке больше вообще никто никогда не подойдёт. Сначала Саша думала, что это сон, длинный, пугающий сон, похожий на бесконечный ужас, в который попадаешь неизвестно как и не можешь выбраться. Сон длится так долго, что в какие-то моменты она просто устаёт от него, от его странных звуков, словно кто-то зовёт её издалека, постукиваний, криков, пугающего монотонного голоса радио, играющего где-то на кухне. В квартире радио точка висело именно на кухне, над дверью, и периодически самопроизвольно включалось. Иногда голоса приближались. Она запомнила строгий, с хрипотцой, чёткий мужской голос. Не папа «Состояние удовлетворительное. Уделите особое внимание ногам. Не забывайте, все группы мышц должны быть проработаны. Не ленитесь». «Скорее всего, физкультурная радиопередача», — думала она. Потом тело ее наливалось теплом, и она ощущала это по приятному покалыванию и волнам сокращений в мышцах. В такие моменты она чаще всего бежала. Быстро, практически не касаясь ногами земли, и постоянно думала, гордясь собой. Вот бы меня сейчас увидел папа. Я бегу так быстро, будто лечу. А потом легонько оттолкнувшись от земли, она правда взлетала, опасаясь поначалу, как бы не рухнуть вниз на город. Папа никогда не говорил о том, что люди могут летать. Почему он скрывал от меня? Ведь это так прекрасно. Думала она, описывая широкий круг над садиком. Вот церковь, церковь деревянный, крест, деревянный крест, чуть наклоняясь, дрожит, дрожит на ветру. Внизу темные фигурки людей. И что, они, что делают? они делают? Почему у них Почему такие испуганные, испуганные лица? лица? Кажется, они Кажется, Кажется, они крестятся. Но зачем? зачем? Что? что это им что? даст?» лопасты, лопасты, лопасты, лопасты, лопасты, лопасты. Лопасты. Она удивляется и решает подлететь ближе. По телевизору она видела, что люди крестятся в церквях, но не понимала, зачем. Сейчас же они крестились, глядя на нее. Остановившись у молодого священника с крестом совсем близко, так что она могла рассмотреть снежинки на его очках и большой золотой крест на чёрной рясе, она машет рукой перед его лицом. Он ничего не замечает или делает вид, что не замечает, но выражение его лица меняется. Эй! Эй! Эй! Кричит Саша. Я здесь. я здесь. Вы видите, вы меня? видите меня? Я Саша из детского садика. садика. Зачем вы, тут, вы стоите? тут стоите? Священник оглядывается, словно ища подвох, потом громко чихает. Его глаза слезятся, лицо раскрасневшееся, потное. Он тяжело дышит. Сразу видно, он простудился. Не обнаружив источника звука, он поворачивается к нескольким прихожанам, которые стоят неподалёку. Это ваша Это шутка? Ваша шутка? кричит он им сквозь воющий ветер не слишком много те недоумённо смотрят на него продолжая креститься у двери церкви стоит лопата для уборки снега под порывом ветра она звучно падает на бетонный пол дверь в церковь открывается и там Саша заходит внутрь и оказывается вновь в кромешной тьме и так повторяется снова и снова священник точно слышит её но ничего не получается Он сильно пугается, тердит по синевшим губам: "Отче наш Господь, помилуй, спаси и сохрани". Иногда Саша засыпает внутри своего сна, и тогда приходит долгожданное спокойствие. Она знает, что утром проснётся и пойдёт в сад, хотя ей сложно будет подняться, но чтобы не сердить маму и папу, она постарается. Но утро не приходит. Солнце слишком слишком длинный. Теперь она понимает это, но ничего изменить не может. Хотя через очень, очень длительное время она вдруг обнаруживает, что некоторые люди внутри её сна могут её слышать. Вернее, не так. Она может вкладывать им в голову свои мысли, управлять ими как куклами. Такой фокус, конечно, возможен только во сне. Удивительное ощущение, почти как летать. Новая степень свободы, новое умение, которое очень жалко растает, когда она проснется. Иногда просыпаться так не хочется, потому что теряешь всё то, что обрёл во сне. Все те невероятные навыки, ощущения, способности, которых очень не хватает в реальной жизни. Например, смелость ответить Мышкин. Просыпаешься в разбитого корыта, пытаясь воскресить в памяти розовые обрывки улетучившегося сна. Даже подпрыгиваешь в кровати на всякий случай, но в лучшем случае неудачно тянешь ногу и уж точно никуда не взлетаешь. Пить хочу. сказала она, когда очередная тьма сменилась светом, и человек, тут был человек, она пыталась определить, где именно, но пока не видела его. Что? спросил юношеский голос, потом чертыхнулся. Мне уже мерещится, что она со мной разговаривает. Совсем с ума сошёл. Другой девичий, молодой голос ответил. Она спит и уж точно ничего не говорила. А что тебе показалось? Она попросила пить. Да нет, я же стояла ближе тебя. Ничего она не просила. Вот именно. Но я Ай, ладно, поздно уже. Кстати, я завтра на первую пару не приду. Что-то неважно себя чувствую. Башка раскалывается. Отнести меня на педиатрию, будь другом. По тебе не скажешь, выглядишь здоровым. Ну хорошо. Бозелевич будет недоволен, учти. Пересдавать ему врагу не пожелаешь. Да знаю я, ответил парень и застонал. Чёрт, как же она трещит. Выпей таблетку, посоветовала девушка. Ага, где я тебе возьму эту таблетку? хрипло проговорил парень. В шкафу, на третьей полке, там, там полно, полно, таблеток, полно таблеток, сказала Саша. Мама держит их там на всякий случай. Парень вскочил. Было слышно, как стул опрокинулся из-под него и с грохотом упал. Ты чего? испуганно спросила девушка. Ты слышала? Что? Ты ничего сейчас не слышала? Он говорил полушёпотом. Дыхание со свистом вырывалось из лёгких. Ты точно заболел? Тут никого нет. Ты надо мной прикалываешься? рассердился вдруг парень. Совсем не смешно. У меня, между прочим, температура, похоже. Девушка помолчала, потом с обидой сказала. Денис, ты меня за дуру держишь? Когда я над тобой прикалывалась? Между прочим, если её лечащий Ахметов узнает, что ты сюда пришёл с температурой. Я же не знал, взмолился он. Только сейчас понял, когда услышал Что? Они посмотрели друг на друга. Два юных практиканта с кафедры педиатрии медицинского университета, попавших в этот богом забытый уголок. Уникальный случай, дорогие мои, сказал им завкафедрой. А вы отличники, будущие детские врачи. Понаблюдайте за малышкой. Правда, она уже подросла. Всё-таки прошло 2 года, как она в коме. Она попросила воды, а потом... Да брось ты, Дэн, ничего она не просила. Просила, — сказала Саша. Я знаю, что ты меня слышишь, хотя я не вижу тебя, потому что я во сне, я сплю. Денис вздрогнул сильнее прежнего. Показатели приборов над головой Саши дернулись, это заметила даже девушка. Черт, — сказала она. Что тут происходит? Пожалуй, надо позвать... Вика, стой, отдёрнул её Денис. Подожди. А вдруг с ней? Всё с ней нормально. Это Договаривай. Это со мной что-то не так. Я я слышу, она говорит мне что-то мысленно. Ты точно чудик, ответила Вика. Но тебе явно не помешает заскочить в аптеку. Где же я найду тебе в 9 вечера аптеку? Он помолчал. Знаешь, что она сказала? Вика написала предложение в тетрадь, подняла на него приятное лицо, обрамлённое копной светлых вьющихся волос. Она удивительно милая в белом халате, подумал Ден. Что? Он покосился на дверь. Там прошуршали чьи-то шаги. Когда они удалились, Ден продолжил: "Она сказала мне посмотреть на третьей полке в шкафу. Мол, её мать на всякий случай там их держит". Предложение повисло в воздухе. Его нелепость была столь очевидна, что Вика рассмеялась. Хм. И кто-то говорит, что я прикалываюсь? Кажется, это ты прикалываешься. Напугать меня хочешь или разрешение спрашиваешь? Она посмотрела на дверь. Было видно, что его слова заинтриговали её, хотя она не верит ни единой их букве. Ну, посмотри. Думаю, Саша не будет против. Дэн аккуратно поднял стул, поставил его возле кровати. Её показатели не меняются уже второй год, задумчиво сказала Вика. Как думаешь, она когда-нибудь выкарабкается? Денис покачал головой. Он в нерешительности подошёл к шкафу в дальнем углу палаты и остановился перед ним. Не знаю. Положительной динамики нет и отрицательной тоже. Но, судя по энцефалограмме, мозг жив. даже есть какая-то активность он взялся за ручки шкафа третья полка третья полка так где же она где же она тут показалось услышала Вика его голос из-за приоткрытой дверки нет тут ничего куча тряпья памперсы какие-то пакеты шприцы он нагнулся ниже нету нету я так и знал глюки дай я посмотрю она отложила тетрадь и поднялась А то ты сейчас наведёшь там порядок. Дэн скептически сморщился. Пойдём лучше домой, в общагу. Может, у коменданта есть что-нибудь от главы. Так она тебе и даст. Погоди. Вика выдвинула третий снизу ящик с правой стороны шкафа. Там, в белоснежных складках, на влажечек лежала старая пластиковая коробка жёлтого цвета с надписью Домино. Вика встряхнула её, а внутри определённо что-то было. Откลопнув крышку, они замерли. Коробка была забита всевозможными таблетками, микстурами и порошками. Здесь был даже Coldrex. И как это понимать? тихо спросил Дэн. Он молчит? Вика покосилась в сторону кровати. Кто? Голос этот твой. Да, молчит. Может, ты видел, когда кто-то доставал эту коробку мельком? Так что память просто подсказала тебе, где её искать? Не думаю, ответил он медленно. Она попросила ещё воды. Теперь уже Вике стало страшно. Даже отсюда, с расстояния 3 м, были отчётливо видны пересохшие, потрескавшиеся губы девочки. Раньше она никогда не обращала внимания на такие мелочи. Она же не может пить, прошептала Вика. Может захлебнуться. Я смочу бинт и дам ей, ответил Дэн. Он выудил из коробки большую зелёную таблетку. Вот, то, что нужно. Вот же чёрт, сказала Вика. Какой ты шурк, как по мне. Поставь всё на место, сказал ей Дэн, направляясь к раковине. Он отмотал кусок бинта, сложил его в несколько слоёв. Ты что? Вдруг услышал он шипение позади. Возьми, у меня в сумке есть бутылка с водой. Тоже мне умник, из крана воду давать. Вика покрутила пальцем у виска. Она же со свалки течёт. Она права, подумал Дэн. Но сейчас у него не было сил размышлять, откуда брать воду. Открыв сумку, он достал бутыль с водой, аккуратно намочил бинт и подошёл к изголовью кровати. Всё, как ты просила, мысленно сказал он, холодея от происходящего. И "Спасибо за таблетку." Ден промокнул губы девочки влажной марлей. "Так нормально?" "Да, да." Прозвучал вдруг ответ в его голове, и он чуть не отшатнулся. "Господи, Господи какая, какая вкусная вода. Ещё, ещё." Широко раскрытыми глазами Денис смотрел на девочку, не подававшую никаких признаков жизни. Головная боль начала проходить, ему стало легче. Виски не ломило, в глазах исчезли рыжеватые всполохи. Мысли, до того скачущие, словно безумные кони, перешли на шаг. Он повернул голову вправо и увидел Вику, стоящую в изножье кровати. Кажется, она понимала, что происходит. По крайней мере, выражение ее лица говорило об этом куда более чем красноречиво. — Мы же не напишем об этом в отчете, — прошептала она. Денис покачал головой. Мы никогда никому об этом не расскажем, ответил он. Иначе сама понимаешь, что будет. Выгонят с белым билетом. Ты слышишь её мысли? Почему я ничего не слышу? Может быть, мы с ней типа на одной волне? Она больше ничего не говорит. Передала тебе спасибо за воду. Ей понравилось. Очень смешно, сказала Вика. Скажи ей, пожалуйста, мне не жалко. Денис снова намочил бинт. Сама и скажи, она слышит тебя, просто ответить не может. Вика закатила глаза. Всё это кажется каким-то бредом, не находишь? Таблетки, эта вода, шкаф, голоса. Ты точно всё это не подстроил? Зачем? Ну, чтобы, например, подольше побыть со мной. Он покраснел. В общаге они, разумеется, жили в разных комнатах, и пока он даже намекнуть ей стеснялся. «А она, оказывается...» «Нет, что ты!» — быстро ответил Денис. «Я точно ничего не подстраивал. Но, может быть, мы...» Неожиданно дверь палаты приоткрылась. Денис еле успел отдернуть руку с Марлей. Внутрь просунулась голова уборщицы. «Молодые люди, долго еще? Мне убирать нужно!» «Уже идем!» — сказала Вика. На самом деле ей хотелось убраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Она прекрасно понимала и видела, что таблетки не подстроены, и от этого ей становилось не по себе. Одно дело, когда читаешь о подобных случаях в романах или газетах, и совсем другое, когда сталкиваешься на самом деле. Они собрали тетради, ручки, поставили кресло у стены. Саша лежала под одеялом, снаружи были только её руки и лицо, юное, но неподвижное. Словно восковая маска, пугающе бледная, на губах застыла капелька воды. Вика взяла салфетку и быстро промокнула губы девочки. "Не дай бог кто-нибудь заметит". Вика почувствовала, как её трясёт. Ещё не хватало и мне заболеть, подумала она, пропуская Дениса в коридор. "Ты уже заболела". Отчётливо произнёс тихий голос где-то внутри неё.